Карина Дёмина. Леди, которая любила лошадей. Глава 1. Некромант оказался молодым. и симпатичным. И если первое обстоятельство земьян ещё мог бы ему простить, то второе взвало в душе немалое раздражение, как и то, что этот трёклятый некромант, казалось, вовсе не испытывал ни малейшего стеснения, находясь в окружении людей, стоявших несравненно выше его по положению. Он спокойно выдрузил на стол локти, И мятые рукава пиджака съехали, обнажив их чересчур широкие манжеты и торчавшие из этих манжет узкие запястья. Некромант тянулся через стол и, дотянувшись, брал с блюда пирожное и отправлял его в рот. Жмурился, щурился, едва ли не урчал довольна, заставляя Марию Александровну к позднему обеду вышедшую при полном параде хмуриться. Впрочем, недовольство её скорее ощущалось, чем виделось. Василисс вот была задумчива, она смотрела на тарелку и в тарелку, и вздыхала порой. И хотел спросить, что именно заставляет её грустить, а заодно уверить, что какова бы ни была причина, но грусть пройдёт. Демян телефонировал племяннику, и тот обещал событь. Сперва один, а потом глядишь и с невестой. И, кажется, с предложением своим Демян поспел как раз вовремя, ибо сестрица, которой он тоже телефонировал, раз выпал добраться до аппарата, долго и возмущённо рассказывала, как неправильно себя эта невеста ведёт. А ведь ещё не жена, точно не уживутся. А в Гизлёве глядишь, найдётся работа толковому ветеринару, конюшне. Не так сильно они пострадали. Защита с работы отменна, а будь она в полной силе, Поджог вовсе не удался бы. Обман? С ним разберутся. Если Демьян что-то понимал в людях, то и Вещерские такого оскорбления не попустят, не говоря уже о ледяной княжне, чье внимание отнюдь не было лестным. То и дело взгляд ее весьма задумчивый останавливался на Демьяне, и с каждым разом все дольше – И хотелось не то, чтобы спрятаться, скорее уж откланяться, пока Демьян не совершил какой-то серьёзной ошибки. Всё же с манерами у него было худовато, да и вообще. — Стало быть, вы служите? — спросила княжна столь ласково, что мысль о побеге почти оформилась. — Да. — Кем? — Жандармам. Она легонько кивнула, будто соглашаясь, что и жандармы нужны. А ведь в высшем свете их, мягко говоря, недолюбливают. И ранее не были. Да? Как? Демян поглядел на Вещерского, а тот кивнул, надо полагать, позволяя говорить. Под взрыв попал. Светлая бровь приподнялась, а вот Василиса посмотрела едва ли с ужасом. По собственному следует признать ратоизство скорее уж по неудачному истечению обстоятельств, поправил Вещерский. Я читал отчёты и на месте побывал. Если бы не самоотверженность Демьян Еремейевича и его людей, пострадали бы мирные люди, много мирных людей. Что ж, ледяной взгляд потеплел. В таком случае рада, что вы успели вовремя, Демьян кивнул. И вновь ожила, оскалилась совесть, напоминая, чего стоило его геройство другим, нашоптывая, что прояви Демьян больше благоразумия, ничего не произошло бы. Сразу следовало задержать всех. И пусть бы досталось ему за самоуправство, пусть бы даже пришлось подать в отставку, может, и с позором уйти, но люди остались бы живы. Его Демьяна люди, которые ему верили, а вас тоже не мешал бы почистить. Некромант облизал пальцы и зажмурился. Обожаю клеры и не только их, как вижу. Не удержалась книжна вещерская. И не только их, я вообще поесть люблю, особенность. Вы берёте силу извне, «Мне приходится тратить свою, а она требует восполнения». Владислав тряхнул светлой гривой, и взгляд его обратился к Демьяну. «И хорошо почистить, весь серым облеплен, как твои-то проглядели. Так целителей не видят, а таких, как ты, мало. Да и сам знаешь, ваши не больно-то хотят с нами работать, потому что требуете невозможного и края не знаете». Это был чужой разговор, отголосок давнего спора. понятного лишить им двоим. И Демян посмотрел на единственного человека за столом, пожалуй, общество которого было приятно и не заставляло ощущать себя случайным гостем в чужом доме. Василиса смотрела на него, и взгляды пересеклись, зацепились. Она неловко пожала плечами, будто извиняясь, что всё вышло так. А Демян улыбнулся, и улыбкой же ему ответили. И я ему говорил, что невозможно это, а он мне, мол, плохо стараешься, что если бы старался хорошо, было бы возможно. И что с ним, спрашивается, делать? Так сделал же. Некромант пожал плечами. Сам напросился, я просто врат открыл. А у человека мало что сердце не остановилось». Чужой разговор шёл лениво, спокойно даже, и в этой лености чудилось признание за Демьяном право слушать, будто стал он друг своим, что княжичу, что некроманту, что самому дому, который постепенно оживал. Я ж не виноват, что он к целителям не заглядывал. Возможно, спокойный голос княжны заставил Горецкого отдёрнуть руку от блюда с пирожными, которое, к слову, наполовину опустело. «Вам стоит поговорить о чём-то ином», О чём, дорогая? А музыке. Это прозвучало так, что стало очевидно, что говорить и вправду будут исключительно о музыке. Я куплю тебе рояль, пообещал Вещёрский. Два. Зачем мне два? Один тебя успокаивает, с двумя ты будешь вдвое более спокойно. И пианино, то на которое ты смотрела, беленькое, за дурные деньги. Они не дурные, это вполне нормальная цена для служного артефакта. Мария отложила вилку с ножом. Однако, мне кажется, вам и вправду стоит поговорить о делах, но не здесь. Нам тоже есть что обсудить. Улыбко Веселиса поблёкла, хотя и ненадолго, а она кивнула и тоже поднялась. Прошу прощения. Я распоряжусь, чтобы чай подали в кабинет. Некромант всё-таки стащил очередное пирожное. В кабинете пахло морем и старым деревом, воском, пивом, которым натирали кожу огромных кресел, отчего та всё ещё блестела, пусть и покрылась сетью мелких трещин. Прошу, Вещёрский подошёл к огромному столу, на котором Демьян к своему удивлению обнаружил уже знакомую шкатулку. Что скажешь? Некромант облизгал измазанный кремом пальцы и сотёкнул, после чего сощурился и снова икнул, покачнулся, подошёл ближе. Ноздри тонкого его носа раздулись, а нижняя губа оттапырилась, и вид у некроманта сделался на редкость глупым. Правда, этой кажущейся глупостью Демьян не обманулся. Интересно, если бы ты сразу сказал, что будет так интересно, я бы ехал быстрее. И я и сам не знал. Бледные руки потянулись к шкатулке, закрылись глаза. И в кабинете стало до того тихо, что слышно было, как глухо, настойчиво бьется о стекло жирная зеленая муха. «Что это? Можешь сказать?» «Дрянь! Я и без тебя вижу, что дрянь редкостная», – отозвался Вещерский. «А если конкретней?» «Конкретней?» Некромант осторожно коснулся крышки. «Так, открывать не стоит. Оно мертво. Все равно не стоит». И Демьян согласился, что определенно не стоит – В нынешний кабинет для изучения бомб совершенно не подходит. Он вообще не стал бы приносить её, пусть напрочь лишённую жизни сюда. Ладно, Руки некромант не убрал, правда, теперь он оглаживал крышку с какой-то непонятной нежностью. Не буду. Только мертва она давно. Слышал про Шаверский курган? Это где археологов засыпало? Не засыпало, точнее, засыпало, но уже потом. Владислав склонил голову и опустился перед шкатулкой на колени. Ты ведь знаешь, что энергетическое поле не везде однородно, что, скажем, в пустыне энергетический фон почти равен нулю, как и во льдах Севера или вот в степях. Источники там встречаются столь редко, что само их существование может являться своего рода исключением, подтверждающим правила. Смоглые пальцы сошлись на крышке, ладони обняли бока, и показалось, что шкатул к того и гляди раздавят. Поэтому они пошли другим путем. Сила духов... голоса предков, возможность заглянуть в мертвый мир, который там подходит вплотную к миру живых. Его голос звучал низко и унывно. Хотелось спать, и Демян ущипнул себя, пытаясь стряхнуть эти мягкие липкие объятия наведенного, а иначе с чего бы мы засыпать сна? У нас некромантия считается проклятым даром, а там людей, которые были способны слышать голоса предков и не только слышать, которые умели заглядывать на ту сторону, которые пользовались её силой, полагали благословлёнными. Он убрал пальцы и отступил. Мы слишком долго считали их дикарями, слишком сильно пытались подмять под себя, приучить к тому, что сами именуем цивилизацией, чтобы теперь просто взять и признать, что были неправы. Ближе к делу. Ближе? Я провёл в степи пару лет, ты же знаешь, Владислав потер шею. Там совсем все по-другому. Степь полна духов, степь жива прошлым. И силу там есть. Вот только тех, кто умеет ее пользоваться, почти не осталось. На шаверских пустошах жили племена. Разные. Теперь не поймешь, какие именно. Слишком уж разроненная информация. А искать правду там только безумец рискнет. Рискнул. Однажды. Это была экспедиция Берядинского. Знаешь такого? по нашему ведомству не проходил, проворчал Вещерский, откидываясь в кресле. Что? Я не могу знать каждого человека в империях миллионы, а голова у меня одна. И та, чтобы уши носить, извини. Наши Берядинского уважают. Он был магом, обычным, огневик, вроде тебя, обученный и силы немалой. Ему прочили карьеру. сперва военного, потом после выхода пары статей и учёного. Его даже в императорскую академию зазывали, но передумали после того, как он выпустил ещё одну статью, в которой утверждал, что у обеих магий один источник и что их соединение даст невероятные возможности. Как понимаешь, большинство сошлось, что Берядинский, мягко говоря, не прав. Он пытался дискутировать, но научное сообщество ещё менее склонно к переменам, чем обыкновенные люди. Его лишили членства в географическом обществе, были попытки инициировать процедуру отторжения магистерского титула. Но тут уж то ли скандалы испугались, то ли поняли, что при всех своих идеях Берядинский никуда умений не утратил, а боевую магию он применял не только на полигоне. Тогда ж как раз крымские конфликты случались. Да и с турками никогда-то границ спокойной не было. Вот впустили слух, что странные его идеи не более чем результат контузии. А что он собирал некромантов и чего-то там от них изыскать пытался, так чем бы старик не тешился. Что-то такое я слышал, но это давно было. Лет 30 тому, согласился некромант. А Демян вновь встряхнулся. Спать ещё хотелось, но теперь это была скорее обыкновенная усталость. давно. Для тебя мой наставник его помнил и очень сожалел, что Берядинский погиб, а его теория оказалась похоронена. Сейчас он добивается разрешения на то, чтобы изыскания были продолжены, и подозреваю, что когда ты напишешь доклад об этой штучке, и Краманткнул пальцем в бумбу, то разрешение это получит. Демьяна пустился в кресло, которое оказалось на диво мягким и удобным, осмотрелся, Хотя смотреть в кабинете особо было не на что, старинные шкафы, исполненные, как и прочая мебель, из дуба, были пусты, потускнели серебряные накладки, помутнело стекло, будто скрывая пустоту за собой, более тёмные пятна на светлых обоях свидетельствовали, что некогда кабинет украшали картины, но теперь из пяти осталось лишь одна, изображавшая лошадь удивительного тёмно-золотого окраса, красивую чей лебединого постава, маленькая сухая голова и в то же время крупное костистое тело, которое однако негляделось ни суразным. Белядинский, поняв, что общество не готово к новым теориям, решил добыть доказательства, причём такие, которые никто не смог бы опровергнуть, и собрал экспедицию сам. 25 единомышленников, среди которых дюжина магов и дюжина некромантов. До шаверских пустошей добирались по железной дороге, потом уже верхом. Последнее, что известно, Берядинский договорился о встрече с джунгарскими жузами. Правда, никто так толком и не выяснил, о чём они говорили. После этой встречи экспедиция повернула к пустошам. Погоди, Вещерский снял шкатулку и без всякого почтения поставил ту на пол. Туда же отправились попки, а он провёл ладонью над столешницей. которая пусть и обрела некоторую пегость окраса, лак всё же старился, но сохранила гладкость. «Покажешь?» Тёмный лак посветлел, а потом на нём пролегли тончайшие нити рек. Берегая, ходили с зеленью лесов, а меж ними лоскутным одеялом высветились поля. Тимьян только слышал о таком, а Вещерский, снявши запонки, словно оправдываясь, сказал, «Жена сделала, очень её бумажные карты раздражали». Демьян привстал, чтобы разглядеть полутше, и Вещерский посторонился. Правда, тот Европа лишь краем, надо другой камень ставить, но он у меня дома остался. Как-то вот не думал я, что оно так завертится. Прозвучало так, будто княжеча оправдовался. Впрочем, Горецкому было не до того. Сопевшие руки за спиной, он разглядывал карту с таким непередаваемым восторгом, что Демьян устыдился, чудовищ, а он его не разделяет. Тут Палец некроманта ткнулся куда-то к востоку от железной дороги. Вот они здесь высадились, наняли проводников и носильщиков, и еще лошадей, купили арбы и палатки. Палец заскользил в прессованной степи. Тут встретились с жузами, а вот здесь пустоши. И вправду получилось, что экспедиция пошла не дальше китайской границе, но повернула по собственным следам и почти добралась до городка, обозначенного на карте скромным кругляшиком. Но, не дойдя, риск свернула на юг. По сташе некромант обвел пальцем участок карты, который от прочих ничем-то не отличался. Не было тут ни значков, ни рек, ни поселений. У местных считают спроклятыми. Говорят, некогда там сильный шаман принес большую жертву и открыл дверь в «Мертвый мир». но не сумел справиться с собственной силой. В общем, не знаю про жертву. Однако в своём последнем письме Берядинский утверждает, что стоит на пороге действительно великого открытия, которое изменит весь мир. Некромант вздохнул, а Демян подумал, что иных открывателей следовало бы закрывать от греха подальше. Он собирался вскрыть главный курган, один из семи запретных. И закончилось всё плохо. Их не сразу хватились. Всё же степь В связи нет ног, городку Заполье выбрался безумец. Не сказать, чтобы происшествие такое уж изрядвон выходящее в степи, кого только нет. Однако при нём имелись документы, и значился безумец не просто так, а графом Тихоновым, что провинцию несколько взбудоражило. Отбили телеграмму, получили ответ. Тогда-то и приехала комиссия высокая. Да. Вещерский слегка повернул карту и границы раздвинул, увеличив указанный район. Речушка и серые шрамы каналов, которые прорывали в каменистой земле, селись оживить ее. Городок, куски то ли полей, то ли лесов. Они и установили, что во время раскопок произошло обрушение холма, и все погибли. От обрушения Вещерский обошел вокруг стола, будто пытался разглядеть в карте что-то эдакое, ему одному видимое. По официальной версии некромант поскрёб щуку. Но сам понимаешь, ладно мы, микроманты, если подумать, совершенно беспомощны в обычном плане. Но там была дюжина нормальных магов и сил немалой. Демян подумал и согласился, что больно неправдоподобно звучит. И дело даже не в магах, но в самом факте, что в раскоп полезли сразу и все. Был же лагерь, обязан был быть лагерь, и кому-то пришлось бы при нём остаться. приглядывать, что за имуществом, что за лошадьми, что просто за границу, ведь степь – место беспокойное, и не мог человек, побывавший ни на одной войне, оставить лагерь без охраны, как не мог позволить спуститься всем. Потому как древние курганы, они чуялись не те места, где можно позволить себе беспечность. Отчет закрыли. Надолго. Имелись желающие продолжить работу, но... Им не просто было отказано, возник прямой запрет от его императорского величества. Даже так Вещирский выглядел удивлённым. В избежание новых жертв наставнику удалось добиться позволения ознакомиться с настоящим отчётом. Владислав потёр переносицу. Во-первых, обрушение и вправду имело место. Во-вторых, ни у кого во рту или же в лёгких не обнаружено следов земли. Следовательно, к моменту обрушения люди уже не дышали. В-третьих, смерть наступила в результате острого энергетического истощения. И не просто истощение. Далеко не все тела удалось поднять. Вернее, рабочие разбежались, утверждая, что экспедиция разбудила Великого Духа. И тот не уснет, пока не напьется досото. А пьет он исключительно человеческие души. Черная шкатулка на вместилище Великого Духа совершенно не тянула. Пришлось нанимать крестьян, рублем зазывать. И вот что интересно. Весьма скоро многие из них стали жаловаться на здоровье, на слабость, которая появлялась и не уходила, на головные боли, хотя крестьянство к мигреням вовсе не расположено. На третий день уснули и не проснулись трое рабочих. На следующий ещё несколько сперва решили, что речь идёт о неизвестной болезни. Однако целители ничего та опасного не обнаружили. Напротив, вызванные в срочном порядке, они уверяли, что покойные как бы не странно это звучало с физической точки зрения все целы, здоровы, но количество мертвецов множилось, рабочие пытались бежать. Пытались. Вокруг лагеря поставили военные заслоны, вызвали казачьи части и те однако строить кипели в прошлом. Хотя Землян был вынужден признать, что принятые меры, пусть и траги, но иначе никак нельзя. А если б и вправду, какую заразу-то копали, и после разнесли бы ее по стране? Нет, заслон был жизненно необходим. Но и людей он понимал, и не завидовал тому, кому пришлось принимать непростое-то решение. Когда за ночь ушла дюжина человек, случился бунт. Люди требовали уйти с места, которое почитали проклятым. Они клялись, что к ним приходят мертвецы и зовут за собой. что вовсе не те, кто погиб с Берядинским, но собственные предки их – отцы, деды и прадеды. И говорят вещи, о которых никто-то чужой знать не мог, да они и сами не знали. Именно тогда догадались пригласить некроманта. Владислав расстегнул полу пиджака и, сняв его, небрежно кинул на спинку кресло, оставшись лишь в коротком лазуревом жилете и в рубашке. Рукава его были измяты, А жилет помимо крохотных золочёных звёздочек украшали крохотные же подпаленные. К счастью, они всё же согласились перенести лагерь. И смерти не то чтобы прекратились. Некоторые слишком уж близко подошли к мёртвому миру, чтобы остаться среди живых, но прочие почувствовали немалое облегчение. Правда, отойти пришлось на полсотни верст. Казаки помогли. После уже, когда решили и их порасспрашивать, узнали и про сбежавших собак, которые прежде-то и волков не боялись, и про боевых коней, что разом забыли про науку, и про кошмары людей мучившие. Некромант. Через него наши узнали. Клятву, конечно, он приносил, но нам с клятвами ладить проще, чем другим людям. Вещерский приподнял бровь, показывая удивление, а некромант лишь плечами пожал. «Мертвый мир что-то додает», У нас другая энергетика. А стало быть, обычные клятвы не годятся. Это как, не знаю, на рыбу конские путы накладывать. И поверь, те, кому надо, об этом знают. Просто не принято вслух говорить. Тот мастер так и не понял, что сделал Берядинский. Однако он не просто открыл дверь в мертвый мир. Он распахнул ее на стеж и оставил открытой. Вещерский свернул карту. Мертвый мир имеет другую энергетику или направленной силы. Он и тянул силу. Это как воронка, в которую уходило то, что являлось живым. От того, и трава была сухой, от того и уходили люди. Их кровь воззвала к крови, и мёртвомир откликнулся на зов. И чем всё разрыв зарастал, пусть и медленно. Оцепление там стояло несколько лет, запрет на работы до сих пор существует. Все участники экспедиции признаны мёртвыми. хотя далеко не всех откопать удалось. Рабочим была выплачена компенсация, казакам тоже. Интересно, что не кто-то из тех, кто побывал там, не дожил до сегодняшних дней. Дракон зачесался, намекая, что, может, Демьяну и не случилось побывать в казахских степях или где там эти проклятые пустоши, но и он недолго проживет. Скорее всего, ведь неспроста же некромант рассказывает нежелание попугать страшную байкой. И дело отнюдь не в том, что люди болели. Скорее уж правильнее было бы сказать, что они утрачивали само желание жить. А без этого желание, как понимаешь, любая малость приводит к смерти. Вещерский кивнул на шкатулку. И это эхо знакомое. С того кургана были взяты пробы. Потом, позже, лет пару тому... Мой наставник весьма интересовался пропавшей экспедицией. Всё же нельзя просто отградиться от такого. Лишь надеясь, что несчастье не повторится. Так вот, в сами пустыни кто не лез. Просто собрали образцы травы, камней, и от камней несло вот этим вот один в один. Демьян поскрёб шею, ибо чудил, что змей оживший от любопытства. Ниначе пополз выше, когти его рисованные впивались в хребет А морда ползла, наровя выглянуть из-под рубашки. Змей точно знал, что ни о каком совпадении реч не идёт. И что не ошибся молодой и наглый некромант. И что всё, куда погони, чем казалось. "Ясно", сказал Вещерский и по крышке похлопал, хотя как раз ничего-то ясно и не было.